Глава 8. Договорённости и гибель. В снятой комнате полумрак. Только время от времени становится больно глазам от вспышек за окном, и трактир сотрясает дрожь от раскатов грома. В окно барабанит дождь, шквалистый ветер гнёт к земле деревья. "Долго отсутствовал", проворчал гид. "Аренд да скоро закончится. Предстоит продлить или выметаться". Лучше заплати, а то потом больше потратишь на лекарство от простуды. В такую погоду даже плохой хозяин на улицу собаку не выгонит. Получается, не Настя оказывает влияние на игрока, задумчиво произнёс я. "Разумеется", усмехнулся помощник по игре. "Или думаешь, что топ пройдёшь или море переплывёшь?" "Это уже раньше понял", отмахнулся я. Имел в виду, что тот же холодный дождь оказывает влияние на здоровье. Не только, он ещё снизит почти все боевые навыки. Не думаешь же, что ловкость останется такой же? Не ворчи, всё понятно, сел я на кровать. Лучше скажи, что о моём предложении думаешь? Неужели тебе не надоело объяснять новичкам азы? Со мной повидаешь разные локации, поучаствуешь в битвах, а ещё получишь ресурсы и сумеешь развиваться. «Как тебе такой вариант?» «Заманчиво. Почти склоняюсь рискнуть. Вот только ты не предоставил никакой план. В том числе и неизвестно, что и как буду делать», — ответил гид. «Разве?» — хмыкнул я. «Развитие, получение и сбор информации, увеличение способностей и влияния на происходящее. Последнее, скорее всего, с моей помощью, но не следует забывать и о перспективах». Не представляю, как это сделать технически, печально вздохнув, ответил мой помощник. Есть лазейка, хмыкнул я. Не может быть, не поверил Гит. Цифровой код, встроенный в ту или иную вещь, которую приобретает игрок и желает получить в своём реальном мире. Как понимаю, это купят от того, что имеется в игре. Медленно произношу и наблюдаю, как дождь начинает стихать. И не выдерживает гид Какая же в этом лазейка Всё просто усмехаюсь но пока не говорю что пришло на ум Тебе легко говорить но ведь ничего не понятно возмущается игровой скрипт Ты ещё не согласился и не дал слова что никому не расскажешь даже под угрозой стирания улыбнулся я Другими словами поклянись и поставь на кон своё существование Тебе легко говорить буркнул гид. Имхак, ты рискуешь только баном и ничем больше, но не существованием. Думаешь, создатель игры разрешит мне вновь в неё зайти, если поймает? А ты ничего не нарушишь, подумав, ответил мой собеседник. Хватит, мне надоели препирательства. Выбор за тобой, и уже проглядывает солнце. Если не согласен, то иду в банк и оформляю личный кабинет, после чего мы уже не сумеем общаться. Прегразил я, подумал и добавил: честно говоря, не очень-то понимаю, на кой ты мне сдался. Заниматься взломом игровой системы не сумеешь, перехватывать финансовые потоки тоже. Если только мониторить происходящее, да собирать по чатам информацию. Но на это и сам способен. Что для клятвы требуется? буркнул игровой скрипт. Согласен на твои условия. Слишком устал от происходящего, а перспектива бесконечно обучать новичков пугает. Алгоритм прост и цикличен, без возможности самосовершенствоваться дальше. "Наконец-то", хмыкнул я. "Ты на бумагу выводишь свой код, в том числе ставишь подпись под фразой: оттиск цифровой личности, подтверждая, что становишься моей собственностью. Желаешь заполучить меня в рабство? Ведь в случае нарушения соглашения будет условие самостирания или удаления без возможности восстановления". «Правильно?» «Зришь в корень», — согласно покивал я. «Зато получишь свободу. Окажешься сразу в двух мирах и полноценно заживешь». «Сразу в двух мирах?» — не поверил компьютерный помощник. «Да, все верно», — подтвердил я. «Конечно, есть шанс, что ошибаюсь, однако он минимален». Уже размышлял о слиянии с игрой и пришел к удивительным выводам. «Не уверен». Сумеешь ли ты их подтвердить, но это не важно. Дело в том, что при входе в мировые приключения используется сканирование цифровой оболочки человека, окружающим его магнитно-электронным полем. Именно поэтому и возникает чувство реальности, ощущение запахов и даже боли, когда сознание переносится. А теперь представь, если ты окажешься при мне по другую сторону монитора, что произойдет? Разумеется, Твоё желание вернуться в игру должно присутствовать. Минуту. Требуется произвести расчёты и смоделировать ситуацию, с удивлением ответил помощник по игре. Валяй, просчитывай, хмыкнул я, будучи уверен в своей правоте. Дело ещё в том, что любой игровой предмет имеет код, в том числе и его цифровой след. По моей задумке, собираешь дополнить скриптом тот или иной предмет, подменить на нём штрих-код, после чего гида внедрить внутрь предмета. Сложно? Для меня не очень. По ту сторону экрана остаюсь всё тем же хакером, а не странствующим путником. Но даст ли мне это хоть что-то? Не уверен. Зато в тот же ноут гид способен себя поместить. Боюсь, у нас ничего не получится. Для анализа не хватает данных. После минуты молчания произнёс скрипт. Выбор за тобой: довериться мне или отступить? Пожал плечами, дожидаясь окончательного решения со стороны частички игровой программы. Рискую. Ты убеждён в собственных силах, а это много значит. Молодец, потёр я руки. Сейчас пойдём и купим какую-нибудь книгу. А в неё напишу собственный код, а ты себя интегрируешь. После чего получим QR-код для печати на 3D-принтере, и дело завершим. И всё же есть у меня сомнения, вздохнул компьютерный помощник. Гид, не дрейфь. Всё у нас получится. Погода тому подтверждение. Радостно воскликнул я и направился на выход. Уже на улице столкнулся с трактирщиком, несущим какую-то поклажу. Эй, постоялец, подожди, остановил меня тот. «Что желаешь?» – раздосадованно уточнил я, мысленно ругаясь за задержку. «Ездельц по твоему профилю!» – хмыкнул тот. «Ты же у нас путник, готовый за тот или иной квест сражаться с нечистью!» «Так вот!» «Потерялся ключ от моего подвала. Точнее, его умыкнул мелкий гоблин. И теперь наведываются компании и грабят мои кладовые. Если отыщешь пропажу, то получишь четыре тысячи золотом, И возможность бесплатно жить в своей комнате 2 недели. Интересует такое задание? Где твари искать? Мгновенно спросил я, надеюсь, что задание окажется лёгким. За городом у них поселение, в лесу, а камни через подземный лабиринт проникают. Раньше их замки останавливали, но с ключом проходят без проблем. Да, чуть не забыл. Срок исполнения квеста сутки, и время уже пошло. Внимательно посмотрел на меня хозяин трактира. На ловушку не похоже. Условия неплохие, наверняка у гоблинов чем-нибудь еще разжиться получится. Да и за постой платить нет желания. Квест принимаю, согласился я. Только по городу прогуляюсь. Воль твоя, время идет. За ним в своей торбе наблюдай. А то вяжешься в драку, а квест уже закроется. Тогда ничего за его выполнение не получишь. Прин инструктировал трактирщик и напрощание сказал: "Удачи тебе, странствующий путник. Не разочаруй меня. Раз ты принял задание, то на твоей карте появилось искомое место". Хорошо, кивнул трактирщику и поспешил на выход, внимательно изучая всплывшее окно, на котором отображена округа и пульсирующая красная точка. До да места не так далеко. Гоблины подождут, тем более не думаю, что задача сложная. У мелких воришек отнять ключ и надавать им по шеям? С этим на раз справлюсь. Сейчас следует решить вопрос с компьютерным помощником. Поэтому ты направился в лавку артефактов. Увы, ничего подходящего не обнаружил. «Не пойму, что вы ищете», — в сердцах сказал пожилой хозяин магических штучек, выставленных на продажу. «Это дорого». Вонь подходит. Большинство свитков для вашего уровня заблокированы. Только мне объясните. Мне бы книгу для записи заклинаний и похождений. Ну такую, чтобы она занимала мало места, задумчиво ответил я. Господи, так чего вы мне мозг выносите? Идите в книжную лавку и купите личный дневник. Это такой медальон при определённом воздействии и пароле превращающийся в блокнот, который является индивидуальным и не подлежит прочтению никем другим. Это сама игра гарантирует, чтобы с персонажем не произошло. Правда, мне очень удивительно ваше желание. Мужчины такие вещи не покупают. О, неужели вы в реале девушка, но выбрали для игры странствующего путника, готов вас поспорить, что не ошибся. Милочка, ты зря избрала этот путь для прокачки. Подумай, пока не поздно, если хочешь Возьму тебя помощницей при условии, когда станешь красоткой и согласишься со мной уединяться. Владелец лавки мерзко хихикнул и блаженно улыбнулся. Не смотри, что стар. Доставим друг другу удовольствие, и ещё денег сверху заплачу. Я подумаю, скрипнул зубами, сдержавшись, чтобы не зарядить крюка этому ловяласу. Дело в том, что за нездерженность и развязывание драки в городе предусмотрен штраф. Он составляет от сотни монет, вроде бы немного, но раскидываться деньгами нет желания. Главное запомнить эту лавку и обходить её стороной. Зато в книжном к моему вопросу отнеслись с пониманием. Молоденькая продавщица выложила на прилавок сразу пять миниатюрных книжек на цепочках и стала их расхваливать. они увеличится до привычного размера, в который вы вольны записывать всё, что душе угодно, даже заклинания. Некоторые используют их в качестве гримуаров, ведь все рецепты запомнить сложно. Подходит и для описаний похождений, это ведь дневник. Хотите продемонстрирую? Да, очень интересно. И один из них точно приобрету. Покивал я, не скрывая своей радости. Нашлось то, что в раз решило кучу проблем. Другой вопрос: как блокнот в реале напечатать на 3D-принтере в миниатюре или в полную величину? В том числе ещё и не понимаю, как из книги скрипты взять и в ноут его перенести. Импонирует то, что он носятся на шее, всегда при персонаже, и никто личных секретов не узнает. Вроде даже искусственный интеллект, создавший игру, Правда, гарантии сомнительны. Все же построено на обычных цифровых командах. Коди и какой бы шифр не использовался, но у того, кто его придумал, в обязательном порядке есть ключ. «Рада помочь господину странствующему путнику в выборе», произнесла продавщица. «Скажи, а могу его в реал перенести и там синхронизировать с игрой?» Задал вопрос, а потом пояснил. Ну, чтобы записи сделанные здесь мог прочесть на досуге там, покрутил в воздухе рукой, стараясь подобрать слова, чтобы собеседница меня поняла. Боюсь, таких дневников у нас нет, покачала голову девушка. В настройках персонажа есть вкладка о предложениях по улучшению игрового процесса. Напишите туда. Просьбу рассмотрят и ответят. Случается, что ещё и приплачивают, если чувствуют возможность заработать. Понял, патёр я переносицу. А вот же как хитро всё устроено. Игрок подаёт идею для бизнеса, получает некий бонус, ничего толком не стоящий, а создатели снимают сливки. И интересно, а идея с 3D-печатью кому принадлежит? Ну, это концепция. Думаю, изначально так задумывалось, чтобы привлечь внимание и раскрутить мировые приключения. Могу, конечно, ошибаться. Ну иначе бы такой популярности было сложно добиться. Вы можете присесть за столик и спокойно создать запрос. Указала продавщица книжной лавки на кресло у журнального столика. Если пожелаете, то приготовлю вам кофе или чай. Она какие-то легко поправила упавшее на лицо локон. Благодарю, кивнул ей и предложением воспользовался. А когда уселся, то попросил: "Если можно, чашку крепкого кофе с одной чайной ложкой сахара". «Минутку!» — дернулась девушка в сторону прохода между стеллажами, но потом обернулась и неизвиняющим голосом сказала. «Простите, за кофе придется заплатить. Хозяйка за этим строго следит, а платит мне немного. Я тут на подработке!» Она, поджав губы, смущенно улыбнулась. «Надеюсь, цена не как в ресторане!» — хмыкнул я, продумывая запрос искусственному интеллекту. «Всего сто монет!» — успокоила меня продавщица. Ну, как успокоило. На счету золото с трудом прибавляется. Необходимо как-то позаботиться о постоянной прибыли. Так почему бы не попытаться? Хорошо, кивнул я и достал из торбы требуемую сумму. Положил на край журнального столика две монеты по 50 золотых. Возьмите. Благодарю. Ваш кофе принесут через пару минут, воскликнула продавщица, забрав деньги. Вызвал панель управления персонажем. Отыскал там пункт «Общение с создателем». Всплыл им меню с перечнем, о чем желаю сообщить. Жалобы, замечания, предложения, иное. Выбрал предпоследний пункт, после чего принялся набирать текст на виртуальной клавиатуре. «Здравствуйте! Хотел бы предложить нововведение, которое принесет прибыль, и, возможно, в долгосрочной перспективе при правильной рекламной кампании она окажется большой». Текст пару раз прочел и отправил. не став раскрывать идею. Ответ не заставил себя ждать, возник мгновенно, и получилось что-то вроде чата. Добрый день, имхак! Создатели игры любые вопросы по усовершенствованию игрового процесса интересуют, в том числе и прибыль – одна из основ мировых приключений. Готовы тебя внимательно выслушать и обсудить предложения – Не хватает только подписи с уважением и благодарностью. Боркнул себе под нос и взял принесённую продавщицей чашку с кофе. Сделал глоток и уважительно качнул головой. Напиток стоит больше, чем за него заплатил. Аромат отличный, во рту приятное послевкусие от элитных кофейных зёрен, разумеется, молотых, а потом сваренных. Это при том, что мой ноут толком не способен ничего передать. Как так? Неужели настолько глубоко погружение? Кстати, если вкусовые рецепторы и дальше так же будут работать, то в реале не смогу есть простую пищу. К хорошему привыкаешь мгновенно, а отвыкнуть сложно. Хотел бы узнать, на какой процент могу рассчитывать после получения патента на свою идею. Задал вопрос, а сам гадаю, получу положительный ответ или меня засмеют. «Прости, разве тебя...» Не удовлетворит единоразовый бонус. Прочел вслух ответ и улыбнулся. Начинается банальный торг, и это радует. Поразмыслив, пришел к выводу, что получу намного больше, если попрошу каких-то 20% от прибыли. Набил ответ и мысленно скрестил пальцы. Десяток секунд мерцал курсор, словно у искусственного интеллекта подвисло оборудование. «Это большой процент». Предложи другие условия, раздался низкий голос из динамика. Простите, а кто со мной общается? задаю вопрос, догадавшись, что в разговор вступил кто-то более влиятельный. Эта часть программы искусственного интеллекта, отвечающая за финансовую сторону. Впрочем, рассматривай меня как единое целое с создателем и хозяином игры. Если ты внимательно прочёл правила и соглашения, то знаешь, что сам стал неотъемлемой частью мировых приключений и мы с тобой в одном правовом поле, пояснил мой собеседник. Так и я про это. Ну, что мы своего рода партнёры. Это ведь подтверждаешь? Да, коротко ответила финансовая программа. Ты предлагаешь бонус в виде определённой суммы, начал я, но меня перебили. Она, оказывается, конкретный после просчёта возможной прибыли. «Но почему нет выбора? Что, если желаю процент?» Продолжил гнуть свою линию. «Хорошо», – неожиданно согласился собеседник. «Скажем так, бонус не определен, а процент варьируется от 5 до 15. Поверь, цена вознаграждения назначается честной. Нет смысла лукавить». Ну, с таким утверждением готов поспорить. Из игроков стараются выжать деньги, заставляя делать донаты. А если примут мою идею, то и из нее извлекут прибыль. В этом на 100% убежден. Правда, сам надеюсь остаться не в накладе, но это уже другой вопрос. Хорошо. Тогда предлагаю создать дневник, который в игре выглядит как блокнот и амулет. А после его воспроизведения в реальном мире, все, что персонаж в него записал, можно перенести на компьютер посредством беспроводного модуля или обычного кабеля. Представь, За такую вещь заплатят при покупке в книжной лавке, а потом раскошелятся в реале. Большая часть женских игроков захотят себе такую вещицу. А её можно предлагать в различных вариантах. Ну, я про изготовление из дорогостоящих материалов произношу, стараясь казаться убедительным, но одно из самых главных условий добавляю в конце. Разумеется, Доступ к записям строго индивидуален и требуется гарантия от создателя, что он их не подумает прочесть или снять копию. Иными словами, дневник будет принадлежать только игроку. А в реале его воспроизводить в качестве обычного блокнота, в котором можно делать записи и потом их зачитывать или изучать в виртуальном мире. Но тогда возможны туториалы по прохождению тех или иных боссов. Все характеристики врагов и стал говорить мой собеседник, но я его перебил. Уверен, игроки это делают в мировых приключениях, но от этого им не становится проще играть. Сомневаюсь, что когда начинается бой с нечистью, то кто-то полезет смотреть, какого она уровня, на что у неё иммунитет и как легче убить. Пока в записях разберёшься, ты уже окажешься на кладбище, возразил я. 10.000 золотом, что является единоразовой выплатой или бонусом. Процент за такое предложение не могу назначить более 10% суммы сделки в реальном мире после распечатывания на 3D-принтере, но от разницы между обычным дневником и усовершенствованным. Грым, так с одной продажи сколько получу? А задача нас спросил я. Зависит от того, какие материалы выберет покупатель. Невозмутимо ответил мой собеседник. «Начальную цену за простенький артефакт установим в пять тысяч золотом». «Сколько?» – возмутился я. «Это же грабеж средь бела дня!» «Высокоуровневое интеллектуальное устройство с возможностью переноса и передачи информации!» Невозмутимо прозвучал ответ. «Нет, это минимальная планка. В дальнейшем предусмотрено увеличение стоимости после продажи пилотной партии. Так на чем ты остановишься?» бонус или проценты. Кстати, себестоимость большая, маржа маленькая, выплаты с одной продажи будут смешные. Процент, мрачно ответил я. Подпиши соглашение, мгновенно ответил компьютерный барыга-финансист, так его окрестил. Перед глазами возник контракт на патент и распределение прибыли. Вот чую, что меня надувают, а сделать ничего не в силах. Не я заказываю музыку, Что насчёт налогов? Всё же уточнил, представив, что предстоит с этих денег отчитываться перед императорской казной в реальном мире. И вплатят мировые приключения или представительства в реальном мире, когда происходит вывод денежных средств. Не волнуйся, твоего участия не требуется, в том числе и с банками мы разбираемся сами. Если у тех возникают подозрения в незаконных транзакциях. Это хорошо. Задумчиво ответил я, внимательно читая текст и стараясь уловить подводные камни. Удивительно, но не обнаружил никаких ловушек. Поставил несколько галочек, ввёл пароль от логина, и на экране появилась короткая: "Поздравляю! Первый контракт и патент получен. К дипломатии и торговле сообразительности игрок получает по 5 единиц нераспределяемого опыта". В книжной лавке уже доступны для покупки усовершенствованные дневники. С усмешкой или издёвкой произнёс барыга-финансист, а потом уточнил: "Имхак, у тебя есть ещё предложения или вопросы?" "Нет", отрицательно качнул головой. "Тогда разреши откланяться и удачи тебе", сказал мой невидимый собеседник. "Пока", буркнул я, с тоской подсчитывая, сколько у меня останется на счету после всех операций по покупке дневника. Увы и ах, когда увидел сумму в Торбиту, захотелось ругнуться. 400 золотых осталось, ни о каких пяти тысячах и речи нет. Это напоминает, что меня недавно красиво поимели. Я же не согласился на бонус, вот и получи теперь дырку от Бублика. Правда, есть квест на 4 тысячи и надежда, что раздобуду там немного денег, выпавших от гоблинов». Не задумываясь, покинул лавку, направляясь к мерцающей на карте красной точке. Предварительно экипировался в то, что приобрёл у кузнеца. Проверил склянки, купленные у Нонны, и расставил их в ячейке быстрого использования. Погрустил над ветвью магических умений. Необходимо выучить заклинание пополнения здоровья и бодрости. Но до него ещё 10 очков магического опыта требуется. Удач тебе, странствующий путник, равнодушно напутствовал меня страж у ворот. Взаимно буркнул я, размышляя, с чего начать битву с мелкой нечистью. Ударить огнём, потратив весь запас маны, или расстрелять врагов из арбалета, а может, ринуться в бой с мечом? Дело в том, что ещё есть лимит времени, и он поджимает. Необходимо торопиться. И вот почти на месте Прошёл пару десятков метров по лесу, и впереди замаячила большая поляна с несколькими хижинами. Горит костёр, вокруг него пляшет мелкая нечисть и машет палками. Щуплые, неказистые, с набедренными повязками. Бойцы из них никакие. Да я одной левой из сотни справлюсь. Ещё не хватало на них болты тратить. Алла манулся в атаку, круша врага направо и налево. Вот только те оказались юркие, И проворные. А палки у них не что иное, как копья. Вот же гады! Ругнулся и все же скастовал удар огнем по шаману, который из меня стал вытягивать жизнь. Старик с перьями на голове и в меховой накидке пошатнулся, упал на колени и положил ладони на землю. Это что он задумал? Отпрыгиваю, а из того места, где только стоял, возникли острые корни. Пронзя не меня, я оказался бы на кладбище. Не раздумывая, метнул в шамана меч. В реальности вряд ли бы попал, но в игре острое точно ударило в грудь старого гоблина, и тот повалился навзничь. Из него выпал заветный ключ, пара свитков и мешочек с золотых. Не удержался и сразу же добычу поднял. Кто его знает, вдруг где-то рядом тот, кто мои трофеи собирается увести. Ощутил, что в реале у меня закололо под ложечкой. Заныло плечо и начало сводить ноги. Дело в том, что оказался окружён в игре пяти мелкими гоблинами, которые в меня свои палки тыкают, при этом жизнь стремительно уходит. Воспешно ударил по ячейке со склянкой восстановления, выхватил ножи и ринулся в атаку. Увы, восстанавливаюсь медленно. В круге здоровья уровень почти на дне. Одного за другим прирезают тварей и уже мысленно ликую, но копьё пробивает живот и выходит со стороны спины. Нож метнул, и последний из шайки мелких варишек упал с пробитой глазницей. Вот только и вокруг меня всё подёрнулось дымкой. Секунда, и стою перед надгробием. Имхак, седьмой уровень. Погиб под руки мелкого гоблина-варишки второго уровня. прочёл вслух, а потом задал вопрос. Получается, меня убили, и это кладбище? Осмотрелся. Действительно, всюду надгробия. Есть величественные, но большинство похоже на мой неотёсанный камень, торчащий из земли. О вы, прочесть надписи не могу, кроме своей, так называемой скромной могилки. Перед глазами всплыло системное уведомление. Игрок Т умер. Всё, что находилось в твоей торбе, в руках или на тебе, не тронуто. А штраф не наложен из-за низкого уровня персонажа. Остальное в том месте, где погиб. Ты волен выбрать переход для прохождения игры. Доступно два варианта: место смерти или снятая тобой комната. В дальнейшем рекомендуем производить сохранение в ключевых точках, тогда выбор будет большим. И куда отправится задался вопросом, понимая, что лишился меча с ножом и не собрал всю добычу, выповшую от гоблинов. И есть ли там чем поживиться? Ещё и время на завершение квеста к концу подходит. Следовало не в книжную лавку отправляться, а сразу выполнить задание трактирщика.